Глава третья. Настя. — Ты чего творишь, бестолочь? Совсем с ума сошла? Чувствую, как кто-то больно хватает меня за предплечье и силой притягивает к себе. Сердце бьется так часто, что я физически его чувствую, каждый его удар о грудную клетку. Дышать нечем. Легкие словно вытолкнули весь воздух из груди. Не понимающие, оглядываясь по сторонам. — Где я? Перед глазами все плывет. Кажется, я все еще в состоянии аффекта. Мысли запутались, колени дрожат. Я ничего не понимаю. Как я вообще оказалась посреди дороги? Что? Испуганно лепечу, пытаясь рассмотреть лицо мужчины, который спас меня от верной смерти. Боже мой! Я где-то видела его на одном из вечеров, организованных компанией, в которой работает мой муж. Это же он, один из бизнес-партнеров Макара, человек, который всегда казался мне очень жестким и опасным, человек, который сегодня спас мне жизнь. Простите, бессвязно шепчу себе под нос, пытаясь неуклюже прикрыть волосами след от пощечины. Анастасия, что с вами случилось? Моего уха касается благородный баритон. Я не совсем уверена, что помню даже имя этого человека. Я видела его всего пару раз на званых ужинах, на которых владельцы крупных компаний вершили судьбы своих империй. Тот, что стоит сейчас передо мной, — один из них. Кажется, его зовут Дмитрий Базанов. Вам нужна помощь? Мужчина мягко берет меня за руку, И я случайно открываю вид на свою раскрасневшуюся щеку, которая сейчас наверняка горит одним сплошным красным пятном. Боль, стыд и унижение — вот что я испытываю сейчас. Но со своими проблемами разберусь как-нибудь сама. По крайней мере, попробую. Не хочу впутывать в них кого-то еще. Нет, сглатываю я ком, подступающий к горлу. Однако Базанов не отступает. — Уверены? — настойчиво спрашивает он. — Нет, — обреченно шепчу я. — Идемте со мной. Бизнесмен, понимающе смотрит на мое лицо, а я, заметив это, отворачиваюсь, испытывая при этом жгучее чувство стыда. Боже мой, что я творю? Направляюсь в машину к неизвестному человеку. Хотя идти мне все равно некуда. Суммы на карточке не хватит даже на то, чтобы снять номер в отеле на несколько дней. Приду в квартиру, туда же заявится и Макар. После тех слов, которые он мне сказал, я видеть его не могу. Мне страшно. Не успеваю я сесть на заднее сиденье, как меня резко прошибают слезы. Я не могу больше держать себя в руках, не могу. Вы, скорее всего, не знаете, как меня зовут. — Дмитрий Базанов, я работаю с вашим мужем. — Я помню. — испуганно шепчу я, все еще пытаясь прикрыть горящую щеку рукой. — Анастасия, терпеливо произносит Дмитрий, присаживаясь рядом со мной. — Настя, ответьте только на один вопрос. Это ваш муж сделал с вами? Голос мужчины звучит мягко, но в то же время в нем слышится сталь. Внезапно я чувствую, что не смогу соврать. Да. Едва слышно шепчу я и вновь начинаю захлебываться в собственных слезах. В один день моя жизнь и мой мир перевернулись с ног на голову. Я осталась одна, без поддержки, практически без денег. Лишь страх живет во мне, и я не знаю, как его побороть. Страх за себя, страх за свое будущее, страх за свою жизнь. Понял, Алексей. — Вези нас на Лесопарковую. — Ты знаешь, — командует Базанов своему личному водителю. — Хорошо, босс. Машина трогается с места, и я поднимаю на мужчину глаза, полные слез и непонимания. — Куда вы меня везете? — испуганно спрашиваю я. — У меня даже голос сам не свой. Он так дрожит в одной из моих квартир. Я догадывался о том, что ваш муж — полный урод, но не думал, что он может настолько опуститься. Зло произносит Дмитрий. «Вы знали?» Всхлипываю я, ощущая очередной удар в сердце. Мужчина хмурится. Его густые брови в разлет яростно изгибаются. Скулы напрягаются так, что желваки начинают ходить туда-сюда. Я вижу, как его руки сжимаются в кулаки через ткань рубашки видны его сильные мускулистые предплечья невольно заглядываюсь на него ведь базанов больше похож на греческого бога а не на обыкновенного земного мужчину не не надо пожалуйста не надо мне помогать я сама справлюсь всхлипываю я пытаясь заставить себя саму поверить в собственные слова настя все хорошо я не могу оставить вас в беде не бойтесь меня Я просто хочу отвезти вас в безопасное место. Но зачем это вам?» Поднимаю на мужчину заплаканные глаза. Дмитрий ничего не отвечает. Вместо этого он достает из автомобильного мини-бара бутылку с водой и протягивает ее мне. «Я просто хочу помочь», — отвечает он. «Не могу не заметить, с какой тоской он на меня смотрит. От этого взгляда у меня мурашки по коже». Но иного выхода у меня нет. Базанов не кажется мне человеком, который может мне навредить. По крайней мере, я очень хочу в это верить. Примерно через десять минут машина останавливается около элитного жилого комплекса, построенного на окраине городского парка. Приехали. Дмитрий открывает передо мной дверь, позволяя первой зайти в квартиру. А квартира-то роскошная! Неловко озираюсь по сторонам, чувствуя себя немного инородно во всем этом великолепии. — Не нравится? — по-доброму улыбается Базанов. — Нравится. Очень. Просто... простите меня. Я доставляю вам такие неудобства. Я не хочу вас стеснять. — Не переживайте. Я здесь не живу. Поэтому можете оставаться здесь столько, сколько вам нужно. Вот, возьмите. Это моя визитка. Протягивает мне какую-то карточку. На ней мой номер и номер моего ассистента. Если что-то будет нужно, звоните. — Спасибо! — опешив от услышанного, шепчу я. — И да, Настя, обещаю, что этот урод больше вас не тронет. Сказав это, Базанов выходит из квартиры и закрывает за собой дверь. — Я же остаюсь совершенно одна! — Что он имел в виду под последней фразой? И что теперь делать мне?